Глава 13. Ночь в Версале. Де Лорейни смотрел на два обращенных к нему лица. Они были такими разными, но выражение страдания на них было совершенно одинаковым. Без сомнения, Шарлотта и мадемуазель Леони выехали затемно, если оказались у него так рано. И, конечно, провели бессонную ночь. «И зачем вам только понадобилось это путешествие? Неужели вы не догадывались, что я непременно приеду к вам?» «У вас столько забот». Вздохнула мадемуазель Леони. Мы подумали, что разумнее приехать нам самим. И потом, когда мадам де Монтеспан известила нас о катастрофе, мы были раздавлены после стольких надежд. Невыносимо. Удар был слишком жесток. В первый раз на моих глазах Шарлотта лишилась сознания. Мы не спали всю ночь. Мы не могли не приехать. не заметил, что мадемуазель Леони дрожит, несмотря на теплый плащ. Шарлотту тоже било дрожь. На нее, бледную, с черными кругами под глазами, было жалко смотреть. Сообразив, что у него в кабинете страшный холод, главный полицейский позвонил, распорядился принести дров и развести огонь в старинном средневековом камине, где угли едва тлели. Еще он попросил принести молоко, шоколад или любой другой горячий напиток. «Что вы хотите узнать?» — спросил он, снова подойдя к двум дамам. «Что же произошло на самом деле?» «А главное, демона больше нет», — гневно осведомилась Шарлотта. «Жив, но был на волосок от гибели, что, к несчастью, я думаю, мало поможет Альбану. Если бы министра не вырвали у нашего молодца из рук, он бы с ним расправился. Вот уже три дня, как Альбан, по моему мнению, совершенно невменяемый. Мадам де Монтеспан приехала поговорить со мной, и мой юный друг на свою беду услышал наш разговор, Он узнал, какую участь уготовил вам де Лууа. и тут же стремглав помчался в Сен-Жермен, куда поспешили и мы с маркизой. Несмотря на резвость лошадей мадам де Монтеспан, Альбан приехал раньше. Впрочем, все это вы знаете сами. После того, как он ускакал из Сен-Жермена, я его не видел. Не знаю даже, чем он занимался все это время. А сегодня мой помощник Франсуа Дегре сообщил мне, что Альбан пытался убить министра. Выслеживал его с раннего утра. Альбан следовал за Лувуа до Арсенала и, убедившись, что тот в одиночестве, стал дожидаться, когда он оттуда выйдет, намереваясь выяснить, куда именно увезли вас, мадам де Сен-Форжа. Собственно, ничего другого он поначалу, я думаю, не замышлял, но кончилось тем, что он с яростью набросился на министра. Завязалась драка, за которой с большим любопытством наблюдали слуги. Вы знаете, что министра у нас не любят, на его руках слишком много крови. Альбан без труда взял над ним верх. Не знаю, узнал ли он то, что хотел. Ненависть оказалась сильнее. Он схватил Делуа за горло и стал душить в уверенности, что его смерть возвратит вам свободу и безопасность. Если бы не обход патруля, он бы точно его задушил. Альбана арестовали. Делуа довольно долго не мог говорить. Куда его отвезли? – спросила мадемуазель Леани. Сюда? Он в Шатле? «В камере, над собственным кабинетом?» — усмехнулся Деларени. «Нет, конечно. Он в Бастилии. По-другому и быть не могло, учитывая ранг его жертвы. Но там с ним хорошо обходятся. Вы видели его?» — поинтересовалась Шарлотта. «Нет еще. Но скоро туда поеду». И, увидев ее умоляющий взгляд, тут же жестко ответил. «Нет, мадам. Вы не можете ехать со мной. Может быть, когда процесс закончится и вынесут приговор...» «Приговор?» — едва слышно переспросила мадемуазель Леони. «И каким, вы полагаете, может быть приговор?» Главный полицейский отвел глаза. «Я вижу только одно решение. Это случай исключительной важности». «Смертная казнь?» «Где же справедливость?» — возмутилась Шарлотта. «Ведь демон по-прежнему жив. Суд не принимает во внимание подобных тонкостей, касающихся исключительно вас, Шарлотта». Делаланд посягнул на жизнь человека, занимающего во Франции второе после короля место. И этот факт будет для судей главным. А что бы вы предпочли? Галеры уверен, что Альбан не захотел бы этого. Он прекрасно знает, что полицейскому не выжить среди преступников. Теперь на галерах не преступники, а протестанты. Сумрачно сообщила Леонни. «Но вы же с Альбаном родственники», — не отступала Шарлотта. «Вы лучше всех знаете...» что он не заслуживает подобной участи. Вы человек влиятельный, вас уважают. Неужели вы ничем не сможете ему помочь? Нет, не смогу. Именно потому, что он мой родственник. Я могу надеяться лишь на то, что избавлю его от процедуры, которая обычно предшествует смертной казни. Полагаю, он оценит возможность подняться на эшафот собственными ногами. «И вы так спокойно говорите об этом!» — чуть ли не закричала мадемуазель Ляни. Вы его совсем не любите?» Увидев взгляд главного полицейского, она смутилась и замолчала. «Даже если бы он был моим сыном, я не смог бы любить его больше». «Так помогите ему, устройте ему побег», — живо заговорила Шарлотта. «Я отдам все свое состояние, лишь бы только его спасти. Вы же знаете». «Вы, конечно. Я тоже. Будь я частным лицом. Но я отвечаю за безопасность нашего королевства». Эту должность создали специально для меня. Я не покупал ее, я получил из рук короля, как знак его доверия, и до сих пор король ни разу не пожалел о своем решении. Я принес присягу, и не могу стать клятвопреступником. Зато можете позволить ему умереть, даже пальцем не пошевелив, если его обрекут на смерть, я правильно поняла? Да, если я по-прежнему буду занимать пост главного полицейского но я могу сложить с себя свои обязанности и развязать себе руки. Правда, в этом случае мои возможности будут просто ничтожны». Положение было безвыходным, напряжение возрастало. А мадемуазель Леони терпеть не могла безнадежных случаев. Она кашлянула и заговорила. «А что, если мы не будем ловить журавля в небе, а обратим внимание на синицу, которую держим в руке? Во-первых, Альбана пока еще не судили» и приговор ему пока не вынесен. Во-вторых, пока нет приговора, мы не знаем, каким именно он будет. Но мы точно знаем, что господин Делавуа не пользуется большой симпатией в нашей стране. Можно даже выразиться гораздо резче. Он заслужил немалую ненависть, а отмена Нанского эдикта еще более усилила ее. «Вы что, хотите сказать, что Альбана могут помиловать? Но я же вполне определенно высказался о том, что я думаю по этому поводу». Думать одно, а в жизни все получается по-другому. Пока человек жив, его не оставляет надежда. В-третьих, нет ли возможности уговорить жертву, которая заслуживает не только смертной казни, но и адских мук, собрать свою жалобу? Ведь процесс в немалой степени может повредить и господину де Лавуа. Захочет ли он выставлять на всеобщее обозрение причины такой яростной ненависти Альбана? Шарлотта ведь не станет скрывать правды. Или я ошибаюсь? Если понадобится... «Я расскажу обо всем хоть перед всем светом. Для меня уже ничего не имеет значения. Я знаю, что выгляжу в ваших глазах защитником дьявола», — горько вздохнул де Лорейни. «Но представьте себе, что ваша правда может никому не понадобиться. Дом, где мы нашли Шарлотту, принадлежал вовсе не господину де Лавуа, а шевалье де Лорену. Похищение может сойти за невинную шутку. И к тому же у де Лувуа достаточно власти» чтобы потребовать суда при закрытых дверях. — Вы действительно невыносимы. Еще раз повторяю, сейчас я служу адвокатом дьявола, но не отказываюсь рассмотреть все возможности, которые могут хоть как-то облегчить участь Альбана. Например, уговорить де Лувуа забрать жалобу. Хорошо, но кто может к нему поехать с подобной просьбой? Уж, конечно, не графиня де Сен-Форжа. Шарлотта отвела ладони от залитого слезами лица Подняла голову и решительно заявила. «Ради того, чтобы Альбан остался в живых и на свободе, я могу поехать даже к Лувоа. «Не надо нам подобных добродетелей», — неодобрительно заметила мадемуазель Леони. «Оставьте их драматургом. В пользе дела они никогда не служили. Лувоа пообещает все, что угодно, лишь бы вас заполучить. А потом забудет все обещания, что, чтобы удовлетворить свою страсть, он ни перед чем не остановится» а если я потребую, чтобы он при свидетелях написал отказ от жалобы?» «При свидетелях», — усмехнулась умудренная жизненным опытом мадемуазель. «Вы что, принимаете его за идиота? Он не потерпит никаких свидетелей. Да и вы, чтобы изъявить ему свою покорность, должны будете явиться обнаженной и с веревкой на шее, как гражданка Кале». Примечание. В 1346 году... Английский король Эдуард III потребовал от осажденных горожан французской крепости Кале вынести ему ключи от города, ногими и с повязанными вокруг шеи веревками. К тому же, насколько я понимаю, он пока еще не встает с постели, хотя от подобных людей всякого можно ожидать. Но прежде чем мы с вами опять удалимся от предмета разговора, позвольте мне назвать последний пункт. В-четвертых, его величество король. Вспомнить о нем, мне кажется, весьма уместно. «Ведь он по-прежнему обладает правом помилования. Я не ошиблась?» «Нет, вы не ошиблись», — кивнул головой Делорейни. «И в другое время, я думаю, он бы им воспользовался». «В другое время?» «Да, если была бы жива королева, потому что ее величество, возмущенное бесчинствами Лувуа, сама попросила бы короля о милости, тем более если бы ее об этом попросила молодая дама, которую она любила». «Но нам нечего ждать от той, которая ее заменила», — с тоскливым отчаянием заключила Шарлотта. «Для этой дамы я постоянный источник неприятностей, и значит, моим единственным утешением остается молитва господин Делорейни». «Господин Делорейни, вы, кажется, говорили, что собираетесь навестить вашего родственника. Не согласились бы вы исполнить мою просьбу?» «Вашу просьбу? Исполню все, что только пожелаете. Передайте ему, что я люблю его» и умоляю меня простить. «За что?» — возмутилась мадемуазель Леони. «За то зло, которое я ему причинила, сама того не желая. За то, что встретилась ему на пути. Не будь меня, он был бы сейчас счастлив, занимался бы любимой работой. Он... Я в самом деле приношу несчастье». Шарлотта вдруг вскочила и выбежала за дверь, оставив господина де Лорейни и мадемуазель Леони в полной растерянности. Шарлотта... Позвала ее кузина. «Вернитесь! Я ведь не могу за вами бежать!» Но Шарлотта не откликнулась. Деларейни выскочил на лестницу, где слышался стук каблучков молодой женщины. Он оглушительно рявкнул. «Задержите ее!» Откликнулось ему лишь эхо. Он заторопился вниз, но Шарлотте было двадцать, и она была легче Газели, чего нельзя было сказать о господине главном полицейском. Когда он оказался под сводом шатле и стал оглядываться по сторонам, Шарлотты уже и след простыл. «Молодая дама, со светлыми волосами, в черном плаще!» — крикнул он часовому, который, узнав господина главного, вытянулся перед ним. «Пробежала вот здесь, к Гревской площади», — сообщил часовой. «Кого вы ищете?» — задал вопрос внезапно появившийся Дегре. «Графиня де сен Фаржа. Она вдруг вскочила и побежала, и...» «Позвольте мне, я догоню ее», — пообещал Дегре и со всех ног бросился в сторону Гревской площади. У Дигра были длинные ноги, бегал он очень быстро. И, несмотря на большое количество народа на улице Ванныри, выходившей на площадь как раз напротив городской ратуши, он успел заметить мелькание светлых волос над отброшенным назад черным капюшоном. А потом опять потерял беглянку из вида. Огромная повозка с бочками, выехав со склада, перегородила всю улицу. Дигра, как мог постарался освободить проход, и, наконец, оказался на Гревской площади. И понял, что там готовятся к казни. Люди в те времена очень любили развлечения подобного рода. Вся площадь была забита народом, и Шарлотта он больше не видел. Дегрепа надеялся, что, поднявшись на цыпочки, он возвысится над толпой и сможет рассмотреть окружающую его территорию получше. Но в этот миг как раз появилось телега с осужденным, и почти все люди на площади тоже встали на цыпочки. Тогда он решил пробиваться сквозь толпу дальше, но народ стоял так тесно, что сдвинуться с места оказалось невозможным. И Дегре снова пришлось искать Шарлотту взглядом. К счастью, ожидалось заурядное повешение, и можно было надеяться, что народ скоро разойдется. Шарлотта, между тем, была совсем недалеко от Дегре. Когда она очутилась на площади и увидела эшафот, где палач со своим помощником проверяли, прочна ли веревка, и хорошо ли она скользит, Ужас овладел ею и совсем затуманил рассудок. Она нисколько не сомневалась, что на площади готовят казнь Альбана, и с криком упала на колени, сложив руки для молитвы. Она не думала о том, что ее могут затоптать, хотя люди прибывали со всех сторон и рвались вперед, не желая упустить ни одной детали из ожидаемого увлекательного зрелища. Толстая тетка споткнулась к Шарлотту и непременно упала бы, не будь тут так тесно. «Нашла место, где молиться!» — заорала она. «Да я могла бы хромой остаться!» Она сгребла Шарлотту в охапку и поставила на ноги. «Прошу прощения!» — пробормотала Шарлотта, не сводя глаз с приближавшегося кортежа. Осужденный был человеком лет тридцати, широкоплечим, темноволосым, высокого роста. Он мало походил на Альбана, но глаза Шарлотты застилала пелена слез. И что сквозь нее она могла увидеть?» Однако обиженная осталась недовольна подобным извинением. И это все, что вы можете мне сказать? А, поняла. Твоего дружка сейчас вздернут. Может, и ты из той же банды. Девицы грабители всегда разнаряжены, как куколки. Хочешь, чтобы и тебя вместе с ним повесили? Милости просим, я могу тебе помочь, с издевкой Аралана. Заткнись, мамаша, одернул ее сосед по виду грузчик. Не видишь, что ли, она тебя не слышит. «Ай, впрямь, куколка!» «И одета, что надо!» — просипел он, с удовольствием ощупывая плащ Шарлотты, надеясь найти в ее кармане кошелек, на что та не обратила ни малейшего внимания. Осужденный уже находился под виселицей, и монах протягивал ему распятие, которое тот хотел поцеловать. Он стоял спиной к Шарлотте, и она, бедняжка, по-прежнему верила, что последний миг наступил для ее возлюбленного. Площадь замерла в ожидании» и в гулкой тишине вдруг раздался жалобный крик. «Нет! Нет! Пощадите его! Пощадите!» В ответ послышался недовольный ропот. Перед лицом смерти следовало хранить молчание. Шарлотте без сомнения крепко бы досталось, если бы она продолжала кричать, но Дегре быстро сообразил, где она находится. Теперь уж он не деликатничал. Работая локтями, он быстро протарил себе дорогу, дал кулаком грузчику в нос, который продолжал свои поиски, и тот повалился на толстуху, потом схватил Шарлотту за руку и потащил за собой. Она спешила за ним машинально, уже ничего не чувствуя, не понимая. Дегре вытащил ее из толпы и повел в кабаре образ Божьей Матери, что на углу набережной. Там он усадил ее на лавку и попросил принести горячего вина с корицей. Шарлотта сидела напротив Дегре, но не видела его. Только отпив глоток обжигающего напитка, она очнулась. «Зачем вы меня искали?» — жалобно спросила она. «А зачем вы убежали?» «Я... не знаю. Я хотела умереть». «Хотели, чтобы вас повесили вместе с вором куракрадом? «Нет. Я бежала к сене. Потом увидела, что вот-вот казнят человека». Дегре услышал только слово «сена» и повторил его. К Сене? Вы что, и в самом деле решили покончить с собой? Но по какой причине? Из-за Альбана? Да, день, когда он меня встретил, был самым черным в его жизни. Он жил счастливо, а я принесла ему несчастье. Не вам об этом судить, он вас любит. И вы его тоже? Это уже немало, а если хотите покончить с собой, то дождитесь хотя бы его смерти. После того, что он совершил, ждать осталось недолго». Но пока-то он жив, мы люди из полиции, и наш начальник тоже можем замолвить за него словечко. Господин де не станет этого делать. Как глава полиции, он не будет заступаться за своего родственника. Он не имеет на это права. Он должен выполнять свой долг до конца. Он вам так сказал? Да, и весьма решительно. Ну так забудьте о его словах. А пока позвольте мне отвезти вас в шатле, где вас ждут. Потом поезжайте домой и постарайтесь отдохнуть. Новости вам сообщат. Вы обещаете?» Франсуа Дегре улыбнулся уголком рта, как порой улыбался Альбан. Встал из-за стола, взял молодую женщину под руку и торжественно сказал. «Клянусь, мы не оставим его погибать, не совершив невозможного для его спасения». Господи, какое счастье было услышать такую клятву. Камень упал с души Шарлотты. Она послушно пошла с полицейским к зданию старинной тюрьмы, но не стала подниматься в кабинет господина Деларени. Деграй усадил ее в карету и послал солдата предупредить мадемуазель Леони о том, что Шарлотта нашлась. Она тут же спустилась вниз, села в карету рядом с девушкой, взяла ее за руку и сказала, «Вы напугали меня, но в случившемся виновата я. Я не должна была позволять вам ехать со мной». «Я рада, что поехала» даже если я в отчаянии, но я верила всей душой, что господин Деларени будет готов на все, лишь бы спасти Альбана. Он просто обозначил вам права и обязанности главного полицейского Франции. И что он мог вам сказать, находясь при исполнении служебных обязанностей? Я думаю, что и вы ожидали от него чего-то другого. Когда мы ехали сюда, вы тревожились, так же, как и я. — Да, конечно. Я и сейчас волнуюсь, не зная, какой приговор вынесут бедному мальчику. Вы же слышали, жив Лувуа или мертв? Исход один — веревка, с помощью которой расправляются с отпетыми головорезами. Он не дворянин и не имеет права быть подвергнутым казни через отсечение головы. А что бы с ним сделали, если бы он посигнул на жизнь короля? Разорвали бы на части при помощи четверки лошадей. Но не сразу». До этого его бы подвергли чудовищным пыткам, как Равальяка, убийцу Генриха IV. Но хватит о казнях. Мы возвращаемся в Сен-Жермен, и вы немедленно ложитесь в постель. Ни за что. Что я буду там делать? Спать. Сейчас сон самое необходимое для вас. Но я не могла уснуть всю ночь. Конечно, вам нужно помочь, и наш дорогой доктор Бувье найдет подходящее средство. Согласны? «Ни за что». Мадемуазель Леони уселась поудобнее, откинула голову на подушке и прикрыла глаза. «Тогда я вам не скажу, что собирается предпринять господин Деларени. А он все-таки собирается что-то предпринять? А как же иначе? Разве он не сказал вам, что любит Альбана как родного сына? Ну, обещаете мне, что два дня будете отдыхать?» «Вы тиранка! Но я обещаю. Тогда слушайте». Он поедет в Версаль и попросит аудиенции у короля. «О, Господи! Благодарю тебя!» Мадемуазель Леони предусмотрела все, кроме одного. Именно этим утром доктор Бувье отправился вместе со всей своей семьей в Нидерланды. Два века врачи из рода Бувье лечили жителей королевского города, и никто из них не захотел расстаться с верой своих отцов. Шарлотте пришлось удовольствоваться теплым молоком и отваром из липы с ромашкой. А дом тем временем сотрясался от проклятий ее кузины. Мадемуазель Леони отличалась широкими взглядами и всегда считала, что главное поступать по-христиански. Бог и молитва были для нее на первом месте, а уж как ему молятся, по-латыни или по-французски, занимало ее гораздо меньше. Разумеется, она не оставалась равнодушной к различиям в обрядах и тонкостям вероисповедания, но ведь в стране Декарта и эдикта доброго короля Генриха IV, который будто целительный бальзам вылечил кровоточащие раны религиозных войн, можно было мирно обсуждать все вопросы в стране, где царил порядок и где протестанты трудились на равных с католиками. Но вот их снова стронули с места. Хуже того, их отправляли на галеры. И если бы только на галеры, а то и на казнь. Подумать только сейчас, Когда хорошего врача днем с огнем не найдешь, лучшего из докторов согнали с насиженного места.